Мой деверь, Кэмпбелл Кристи, брат Арчи, который всегда был большим моим другом, очень добрый и славный человек, дал полезный совет. Собрать в книгу двенадцать последних рассказов, напечатанных в скетче, своего рода выход. Помог он и в работе над рукописью. Я все еще была не в состоянии ничем заниматься. И эта книга действительно вышла. Она называлась «Большая четверка» и стала весьма популярна. Впервые за последнее время я допустила мысль, что если удастся уехать и успокоиться, я, быть может, с помощью Карла напишу еще что-нибудь. Кто был целиком на моей стороне и поддерживал меня, так это мой зять Джеймс. «Ты совершенно правильно поступаешь, Агата», — говорил он тихим голосом. Ты лучше знаешь, что тебе нужно. Я бы на твоем месте поступил точно так же. Тебе нужно уехать. Возможно, Арчи передумает и вернется, я надеюсь. Но не очень-то в это верю. Не такой он человек. Если уж он что-то решил, так и сделает. Словом, я бы на это не рассчитывал. Я отвечала, что и не рассчитываю, но ради Розалинды обязана выждать хотя бы год. Арчи нужно дать возможность принять решение по зрелым размышлению. Я была воспитана, как и все люди моего поколения. Развод вызывал, и до сих пор вызывает у меня ужас. По сей день испытываю чувство некоторой вины, что уступило настойчивым требованиям Арчи и дала ему развод. Глядя на свою дочь, я всё еще сомневаюсь». Не должна ли была проявить твердость и отказать ему? Так трудно делать то, с чем не согласен в душе. Я была против развода. Мне притило разводиться. Расторгать брак нельзя, я в этом уверена. Видела много расторгнутых браков и хорошо знаю историю жизни многих разведенных супругов. Пока нет детей, все ничего. Но если есть дети, развод не безобиден. По возвращении в Англию, я снова была прежней Агатой, только более жесткой и недоверчивой к окружающему миру, зато лучше приспособленной к жизни в нем. Мы с Розалиндой и Карло поселились в небольшой квартирке в Челси, и вместе с Эйлен Морис, моей подругой, у которой брат директорствовал в Хоррис-Хилл-Скул, мы начали искать подходящую для Розалинды частную школу. Поскольку девочка была оторвана от дома, от друзей, а в Торке было мало знакомых мне детей ее возраста, я решила, что ее лучше отдать в интернат. Во всяком случае, она сама этого хотела. Мы побывали почти в десяти школах. Под конец у меня в голове все перепуталось. Некоторые школы казались мне даже смешными. Конечно, никто не смыслил в школах меньше моего. Я ничего не понимала в разных системах обучения, и самой мне никогда не хотелось ходить в школу. Но в конце концов, сказала я себе, может, я и не права, кто знает. Почему бы не дать возможность своей дочери попробовать? Розалинда была в высшей степени здравомыслящим ребенком, и я решила посоветоваться с ней самой. Она проявила большой интерес к предмету. Ей нравилась дневная школа, в которую она ходила в Лондоне, и она считала, что в закрытую школу ей лучше пойти с осени. Кроме того, заявила она, ей хочется учиться в очень большой, самой большой школе. Было решено, что я постараюсь найти именно такую, и на будущее мы наметили Челтенхемскую школу, огромнейшее учебное заведение.